Плотные премудрости Обнаглевший овод, не переставая жужжать, упорно кружил за спиной, норовя найти уязвимое место. Конечно, прокусить плотную одежду у кровососа не выйдет, но это кружение и назойливый звук раздражали. Давно пора бы всякому гнусу исчезнуть. Осень вступила в свои права даже здесь, в рудных топях. Но овод, видать, об этом не подозревал. Жужжание приблизилось и стихло. Значит, уселся на шее. Пора проучить. Ловким движением руки Василиса пришлепнула ворот под левым ухом, ощутив межпальцев пальцев шевеление крупного насекомого. Вот теперь бы и придушить, но противно. Да и не стоит бескрайней надобности лишать жизни даже овода. Царевна вздохнула, из-под лобья глянула на кусачую тварь, поднесла пальцы ко рту и... плюнула прямо на головенку с огромными переливчатыми глазами. Вот теперь лети куда знаешь. Оскорбленная насекомая вырвалась из пальцев, взмахнула прозрачными крылышками и, набирая круги, стало подниматься все выше в глубокое синее небо. Не царское это дело, плеваться. Но полузабытая детская забава, которой они частенько развлекались с радеем, отвлекла от невеселых мыслей. Как все было раньше просто и понятно. Вот надежный друг. Здесь родные места, рудные топи. Тут мама, первуна. готовые помочь и защитить. Там опасность, но от нее можно укрыться в болотном городе. А нынче все запутано. Радей повзрослел и пошел своей дорогой. В Вировграде она нынче гостья, а страннее всего мать, Которую уже не тянет обнять и прижаться к теплому плечу, Укрыться в кольце родных рук. Изменилась матушка за этот год еще сильней, отдалилась, стала будто чужой. А может, Василиса сама взрослее стала и уже не нуждается в материнской защите? Но пусть опека и не нужна, дельный совет от самого родного человека всегда в цене. Только вот советы первуна дает странные, непонятные. а все больше отмахивается доругается. Да Мол, о чем ты думаешь? Глупостями себе голову забиваешь. Рубашки какие-то, муж тоскующий, тоже мне. Но даже отчитать нагрянувшую в гости дочку владычица рудных топей толком не успела. Вбежал в горницу запыхавшийся слушка, сообщил. что вернулся отряд веровников с Железняком. Что-то там у них случилось, а что не понять? Первуна о глупой Василисе тут же забыла и ушла по своим неотложным делам, а как вернулась — пожалуйста, внезапное срочное поручение. Пойди, мол, немедля вглубь болот, найди ржавиника принеси талисман волшебный. И чтоб никаких мамок-няник в помощь, никакого чародейства, иди своим ходом. Обернуться птицей-зверем не смей, вещами магическими не пользуйся, даже шкурку лягушачью оставь, мол, не понадобится. Только и можно взять с собой обычный ножик, да в котомке запас харчей на три дня. Простой еды, не зачарованный. Как в детстве, когда они бродили с радеем по пуще, Краюха хлеба житного, кусок сала, огурцы, желтяки, да соли щепотка. Вот и вся снять. Необычные условия, конечно. Но Василисия к материнским странностям не привыкать. Волжбу в себе уняла, погасила, амулеты обереги и украшения сняла. Все, кроме наконечника стрелы. Благо это... Обычная подвеска. Жаль, конечно, что шкурку пришлось оставить. Без нее, даже в плотной болотной одежке, чувствовала себя Василиса голой. И ни жани рядом нет, поговорить не с кем. По наказу первуны строго-настрого велела царевна верховной мамке-няньке за ней не следить, призывов не слушать. Нижаня не неохотно, но смирилась, дала нерушимое слово. Раз уж нельзя использовать в походе волжбу, то все должно быть по-честному. Собиралась Василиса обстоятельно, будто в дальнее путешествие. Еды на всякий случай взяла побольше. Тут и мясо вяленое, и хлеба целый каравай, и огурцов да лука запас приличный. Большая баклажка с чистой водой. На болоте воды хватает, а вот пить ее в сердце топи не стоит, даже кипяченую. Баклага. Фляжка. Захватила еще овсяного киселя в отдельной посудине. Его сильно уважают нечистики. А мало ли кого повстречаешь. Лакомство не помешает. Одежку выбрала самую прочную и удобную. Сапоги выше колен, непромокаемые, без каблуков. Порты и кафтан пятнистой болотной раскраски из крепкого, вощеного льняного полотна. А вокруг головы платок, чтобы волосы за сучьи не цеплялись. Длинный шест лещиновый вырезала. Глубину в топик щупать. Да и палка в руках, всяко подмога. в возможных передрягах. В котомку сунула плащ, чтобы по ночам укрываться запасную рубашку с платком и единственный чародейский предмет, заговоренную первуной берестяную шкатулочку с руной на крышке, куда следовало положить добытую у ржавейника вещицу. И на что маменьки эта побрикушка сдалась? Ничего про нее толком не сказала, Лишь намеками многозначительными ограничилась. Словно от талисмана судьба мира зависела. Ну, конечно, судьба мира. Что же еще? И где еще такому могущественному, магическому предмету хранится? Только в болоте, в самой вонючей его части. Судьба мира. Ишь ты, тут бы со своей судьбой разобраться. Прощание с первуной вышло сухим до да скорым. Но хоть задание матушкина было трудным и странным, радовалась ему Василиса в глубине души, как дитя малое. И матери поможет, не самой же ей по кочкам скакать, и на любимые рудные топи еще разок глянет. Будет что вспоминать в мужненном тереме. Многим ли удается по местам детства пройтись? Прикоснуться к временам, что теперь кажутся проще и светлее. Нечего тут печалиться, надо наслаждаться. Потому и смотрела по сторонам царевна, Стараясь все-все приметить и запомнить, Потому и вдыхала воздух полной грудью, И все не могла надышаться знакомым запахом трав, Растущих на мокром лугу. Хорошо на родном болоте, а нынешней осенью и вовсе загляденье. По краю камушевок зарослей багровеют прихваченные недавними заморозками листья ежевичника. Всего-то разок и не выпал, а ежевики хватило. Таится в гуще зелени отцветающая мята, розовеет корневищами аир, и притаившиеся по краю озерка «Мяун» кивает бледными головками. «Мяун» или «кошачья трава» — одно из русских названий валерианы. Шуршит под ногами высокий жесткий хвощ, оловянная трава. Олово им точно чистить хорошо, будто железной щеткой. А среди хвощинок — грибы, опята. иж нашли место. И поодиночке растут, и березовые пни ими усеяны. Вот повезет каким-то грибникам. Впрочем, откуда им взяться? Люди-то сюда не ходят, разве что совсем отчаянные. А ей опёнками не досуг заниматься. Надо дальше идти, туда, где никаких грибов и берез не будет, только редкие кочки в ржавой воде. во владение рыжетопа безрадушного в царство вечной вони там уж точно никакой зелени не встретишь ржавина она и есть ржавина ржавина болото покрытое ржавчиной с элементами железной руды место обитания ржавиника болотного царя Унылое мрачное место с редкими кочками, тучами комарья, чахлыми больными деревцами да глубокими топями. От обычного болота тема отличается, что лежит на всем красноватый налет ржавчины, а еще смрад, нестерпимый от гниющих растений до испражнений ненасытного болотного царька. «То ли дело здесь!» в средних областях рудных топий. Пока еще зеленеет камыш, над зарослями поднимаются коричневые, словно бархатные, качанчики початки рогоза. Еще немного, и полетит из них желтоватый пух. В ее старой горнице до сих пор стоят в высоком заговоренном кувшине собранные два года назад зеленые стебли с темно-коричневыми верхушками. Ничего-то в девичьей светелке не изменилось. Все так же лежат на полках свитки с записями старинных заговоров и стоят книги в кожаных переплетах. На столе резной деревянный стаканчик с перьями да кистями и стопка старых детских рисунков. Даже лук самодельный, который она смастерила в десять лет, так и висит на стене рядом с вышитой картиной. На застланной узорчатым покрывалом кровати манит покоем груда подушек. В изголовье книга, которую она читала перед встречей с желаном. Интересно, почему матушка ничего не меняет? Может, заходит иногда повздыхать, поскучать? Или перву не уже все равно, что там творится? И в светелку никто не заглядывает, только служки по привычке пыль смахивают. Год назад Василиса определила бы точно, а теперь душа болотной владычицы потемки. В прежние времена, после такого долгого отсутствия, мать бы наглядеться на нее не могла, усадила бы за стол, самолично угощала любимыми лакомствами, говорили бы допоздна, сплетнями да новостями делились. А нынче чмокнула небрежно в щеку. Проводила в горницу, выслушала про беду с Желаном, поругала малость и все. Вот чем плоха задумка дать мужу волшебную рубаху. Ведь как ощутит себя Желанушка богатырем истинным, почувствует себя ровней жене чародейки так и перестанет кручиниться. Опять будет веселым да нежным. От чего же и друг, и мать думают, что не справится он с силой нахлынувшей? Радей говорит, мол, желан кинется удаль молодецкую показывать, да и наделает дел. Перву вовсе мнит зятья несмышленышем, не оценившим доставшуюся ему жену. «Видели очи, что покупали», — бросила она в раздражении. «Теперь терпи, сама себе муженька выбрала». Не выбирала Василиса ничего, судьба их свела. «Да не спорить же с матерью!» «И нет, не такой желан, не испортит его кусок волшебной сермяги. Или все же испортит?» Василиса едва не застонала от беспомощности. «Эх, кабы знать наперед, да предвидеть все последствия наших поступков! Увы, ни она, в будущее заглянуть не способна!» Мать тоже не ведунья. Хоть и столь сильна в волжбе, что дочке до ее мастерства еще учиться и учиться. Василиса никогда не хотела тягаться с матерью в чародейском искусстве. Это первуна поблажек ей не давала, бросая вызов за вызовом. Даже самые суровые наставники воеводы вряд ли так своих ратников натаскивают. Будто готовила ее к чему-то. К чему? К замужеству и самостоятельной жизни? Действительно, дорожки родителей и детей рано или поздно расходятся. Может, потому Первуна так рьяно и обучала дочку, чтобы не пропала на чужой, враждебной стороне? Или наоборот, надеялась, что Василиса всегда рядом будет, и станут они родными топими вместе править? А вдруг обиду затаила на упрыгавшую из родного болота лягушку? Не понять. Всякое в жизни бывает, но нет одной судьбы на всех. И люди все разные, и заботы их. Кому-то везет, поговорить есть с кем, совета или помощи попросить. Добрые друзья всегда на выручку придут. Только не у кого Василисия совета спрашивать. Мало кому. Печали до да тревоги лягушачьи, знакомы и понятны. Мало у кого родная мать, сильная и добрая чародейка, медленно, но верно превращается в истинную ягу. Платить приходится за все, а уж за волшбу яак. Первуна об этом не раз говорила, только Василиса по малолетству не понимала. Сейчас-то ясно стало. Мать изменилась чудовищно. Где та веселая, молодая красавица, с которой можно было подурачиться, посмеяться, посидеть, обнявшись, укрывшись одним платком? Ведь были когда-то прогулки на заросшей ромашками луг и вечерние посиделки у теплой печурки. Пусть и нечасто такие минутки выпадали. Слишком много дел было у хозяйки Веровграда, грозной матушки Юги. За последние несколько лет первуна юга даже внешне преобразилась. Лицо уже почти без носа, кожа бледная, будто растянутая. Разлет поредевших бровей выше. Один глаз стал еще зеленее. даже светится немного, зато левый потускнел и начал мутнеть, будто бельмом затягиваться. Вместо легкой походки тяжелая поступь костяной ноги. Страшно, но больше всего пугала внешность матушки, приводила в ужас волшба, ею источаемая, чужая, незнакомая и отталкивающая. Став полноценной чародейкой, пыталась Василиса в ней разобраться и не смогла. Сил и ума хватало лишь некоторыми заклятиями и зачарованными предметами пользоваться, а вот понять, докопаться до сути, нет, не выходило. Магия як, не черная, не от тьмы, но непонятная, не связанная с белосветием, поначалу незаметная. но с каждым годом усиливающееся, подминающее, создающее из человека истинную ягу. На глаза невольно навернулись слезы. Мама, мамочка, что же ты с собой делаешь? Ведь ты не яга, ты из этого мира, ты ему принадлежишь. Зачем с чужачками страшными связалась? Можно ли платить столь непомерную цену за могущество и знания, менять на них свою суть человеческую? Однажды Василиса не выдержала, спросила напрямик, но первуна лишь отмахнулась, мол, так надо было и весь сказ. А как же счастье, как любовь, наконец! Впрочем, что мать может знать о мужской любви? У нее ведь на памяти Василисы никогда никого не было. А об отце спросишь, лишь губы поджимает, говорит, что есть вещи поважнее. Видать, не познала она настоящего женского счастья. Щеки царевны зарделись. Негоже такое о матери думать. Да только не идут из головы ее сухие, как прошлогодние листва слова О бренности земной радости И ненужности любовных утех. Василиса вздохнула. Эх, неужели не получится Невеселые мысли прогнать? Так и придется с ними всю дорогу шагать. Ведь такая красота кругом! Но в одиночестве толком не порадуешься, А на сердце будто валун давит. От горьких дум Избавиться все же удалось. Отвлекла непонятная, но шумная возня в зарослях камыша. Хрип какой-то, хлопанье крыльев, сдавленный писк. Заинтересовавшись, Василиса осторожно раздвинула высокие стебли и опешила. Сколько ни жила на болоте, такого не видела. Огромный аист отчаянно бил крыльями, и дергал головой, пытаясь избавиться от сплетенной из тонкой лозы удавки на шее. Удавку держало в лапках-ручках странное существо. Голова создания почти полностью исчезла в глотке птицы. Ножки, обутые в лопатки, отчаянно молотили и воздух, и разенутый красный клюв, в котором ворочалась тельце добычи. Зато руки — С лозовой оплёткой всё туже и туже сдавливали грязно-белую птичью шею. Казалось, у аиста уже глаза на лоб от удушья лезут. Сначала царевна аж попятилась. Уж больно страшно было приближаться к крылатому чудищу. Вспомнились детские кошмары, но тут же опомнилась. Она теперь взрослая женщина, а не маленький лягушонок. Что ж ей? Ото всяких длинноклёвых наглецов шарахаться?» Чтобы разобраться в случившемся, хватило мгновения. Аист попытался слопать лозовика, да не на того напал. Болотный нечистик-нибудь не дурак сумел не только врага, не давая себя заглотнуть, за шею ухватить, но еще и оплел ему крылья. Точно уж не охнуть, не взлететь. Надо спасать лозовика, да и аиста заодно. Позарился на добычу не по своим силам, так будь добр, отпусти. А не хочешь по-хорошему, можно и посохом дорожным приласкать. Царевна замахнулась было на аиста, но тот еще сильнее забил крыльями в тщетной попытке взлететь, и рука замерла, застоялась. Нет, так дело не пойдет. Тут лучше спокойно, по-хорошему, объяснить, что спасти хочет. — Тише, тише, не дергайтесь. Я помогу. Я сейчас. Отбросив в сторону посох, Василиса одной рукой ухватилась за дрыгающие ножки, а другой вытащила нож и полоснула по удавке. Затем быстро и осторожно распутала ивовую сеть. Освободившийся аист. Судорожно дернулся, расставаясь с добычей, и шарахнулся прочь, роняя на ходу перья. Взлететь спустя несколько мгновений ему все же удалось, только голова немного клонилась на бок, да вместо победного стрекота из клюва вырывалось какое-то шипение. Спасенный лозовик забился в руках. Что-то возмущенно бурча под нос — и царевна поспешно опустила нечистика на траву, с любопытством его разглядывая. Ростом — половину локтя. Тельце пузатенькое, штаны цвета травы, оранжевый кафтан, а на ножках — коричневые лапти. Головенка большая и лысая, зато седая борода по грудь, а самое главное — во лбу один глаз, большой и желто-зеленый. Нечасто ей доводилось иметь дело с этим скрытным болотным племенем. Лозовики славились своими каверзами и слыли несказанными гордецами. Никому не подчинялись, даже матушке Юге. Могли посмеяться над забредшим в болото путником, заманить в трясину, искупать в вонючей черной жиже, но потом сами же и спасали, протягивая гибкие упругие ветки. Прятаться эти проказники умели. Никто из людей не мог похвалиться, что видел их домик, укрытый в зарослях вербы. — Что ж ты, такой осторожный да ловкий, чуть не угодил на обед неразумной птице? — И чего было соваться не в свое дело, парень? Будто в ответ проворчал лозовик, прищурил единственный глаз и поправился. — То есть девица? Я кукиш, шастают тут всякие, лезут не в свое дело. Ятрышник, кукушкины слезки. Болотное растение имеет характерные клубни, напоминающие мужские гениталии. Из клубней можно варить столь любимый нечистиками кисель. Василиса аж опешила от такой черной неблагодарности. Ведь оба погибли, «И аист, и нечистик. А еще говорят, что лозовики добрые». «Шапку мою тут не видала?» «Нет». «Эх, видать, гадкий птиц сожрал». Произнес лозовик, отряхиваясь. Голос у него был странный, вроде бы и тоненький, но при этом будто бы бусовитый. Василиса для порядка посмотрела по сторонам. но никакой шапки не приметила. «Думал уж совсем пропала моя головушка в глотке ненасытного бусла!» Продолжал бурчать дед. Бусел. Черногус. Лелека. Южное название аистов. Слегуха меня спутал, поганец. Хорошо хоть насквозь пробить не успел. А я изловчился. Да лозой его горло и опутал, а потом и крылья. Он меня заглотнуть не может, удавиться побаивается. А я освободиться не могу, чтоб его молнией поджарило. Но я бы и сам справился, безо всяких бродяжек мимохожих. «Осторожней надо быть», — улыбнулась царевна. «Аисты к перелету в теплые края готовятся. Жирок нагуливают». «Хм!» — А то я не знаю, — фыркнул нечистик. — Осторожен я. Просто о внучатах беспокоился сильно. Сбежали с утра пострелята. Не видала? Василиса лишь покачала головой в ответ, и Лозовик горестно вздохнул. — ищу, ищу, отвлекся, а тут этот налетел. — Да еще ты влезла с какого-то перепугу. Ты, человечка, что тут делаешь? Куда путь держишь? Таким, как вы, на болотах не место. Ну и гораст ты допрашивать, — не осталась в долгу чародейка. Лучше скажи, как величать тебя, такого неласкового? Шурыш меня кличут, — буркнул Лозовик. Дед Шурыш. А меня Василисой. Ну и ладно. «Мне в сердце топей надо», — объяснила царевна невесть с чего, решившая рассказать новому знакомцу о своих делах. Видать, успела соскучиться по Нижане, да и поговорить захотелось. К царю рыжетопу иду. «Ха! Рыжий клоп!» — фыркнул Шурыш. Великая честь эту тушу вонючую царем звать!» «Да только соваться туда не стоит!» Особенно такой, как ты, ни к чему толком не приспособленный. Сгинешь понапрасну. Дальше ведь только хуже будет. Трясина там гиблая. Я и сам избегаю к не ходить. Ни почем не пошел бы, да за внучат опасаюсь. То, как отозвался Шурыш про безрадушного, Василису не удивило. И впрямь. Какой из царь, если разобраться? Засел в самой середке топий, лопает все, что попадется. Сказывает уже, до комарья и пиявок докатился. Никто его не слушает, никто не подчиняется. Всем болотным царствам заправляют веровники и их нынешняя царица, матушка Юга. Надо мне туда, по важному делу. Важные дела у тебя. Неодобрительно покосился на нее лазовик. «Сидела бы в тереме, жемчуг в бусы жала, или розы поросячьи крестиком вышивала. не бабье дело в сапогах по кочкам прыгать. Топи там непролазные. А сам горе-царь жрет, как не в себе, брюхо ненасытное. Да тут же и нужду справляет. Вонище жуткое. Не ходила бы ты туда». «Да век бы глаза мои его не видели!» — вздохнула Василиса. «Только надо!» «Упрямится, видать! Как только таких замуж берут!» «Как там у вас, человеков, принято?» «Жена должна быть мужу покорной, сидеть в светелке у окошка, хозяина поджидать. А ты, видать, еще та змеюка, таща больно!» От чего же сразу змеюка, дедушка Шурыш?» Растерялась царевна, дивясь тому, что склочный дедок как-то понял, что она замужем, и тому, что тощий обругал. Так Василису еще никто не обзывал, даже жены диверей, или у лозовиков в красотках ходят лишь круглощекие да пухлые, как пышки. — Да где ж это видано, чтоб на гадюке сала нарастало? — уколол в ответ нечистик. — Ладно, худосочка, коли припёрлась в наши места так и быть, дальше вместе пойдём, а то сгинешь тут ещё. — Может, и пригодимся друг другу. — Я тебя к болотному царю отведу, а ты мне поможешь проказников моих отыскать. В три глаза смотреть-высматривать лучше. То бронится, то помощь предлагает, вот же чудной. На мгновение Василиса задумалась. То, что не запрещено, разрешено. Волжбу использовать нельзя, но о помощи местных нечистиков матушка ничего не говорила. А вдвоем всяко веселее. Да и эту часть топий Лазовик наверняка знает куда лучше ее. Не слишком, конечно, приветлив, дед. Так и то сказать, мало хорошего болотные жители — от людей видели, разве что от самых первых, с которыми жили душа в душу. — Хорошо, дедушка Шурыш, пойдем, только, может, сперва поедим, а то солнце уже высоко стоит. — Мне еда без надобности, а за честь спасибо, Василиса царевна, — буркнул Шурыш. — стало быть, знаешь меня, — усмехнулась путница, Снимая котунку. «Кто ж тебя и матушку твою не знает? Етрышная сила! Мы тут хоть и в глухомане живем, обо всем понятия имеем. Сначала врать не буду, не признал. Ведь давненько тебя в наших местах не было. Болтали, ты замуж вышла, да куда-то в чужие земли сбежала. А тут, на тебе, объявилась. Так что разобрался, кто ты?» Чай не дурак. Садись вон на сухой пригорочек. Дальше уж вовсе мокрые места пойдут. Туда красно солнышко не заглядывает. Туманы там вечные, да полумрак безотрадный. А еще парилка, как в бане. Каждый шаг с трудом дается. Дышать нечем. Так что тут подыши, пока есть чем. Василиса осмотрелась. И впрямь. Лучше перед трудным походом передохнуть. Вот виднеется ствол повального дерева. Хорошо легло ровно, только половина в воде скрылась. Не само ведь упало, ишь как подрублено. Не топором, конечно. У местных нечистиков и железа-то нет. Не умеют они болотную руду добывать да обрабатывать. Веровники и те предпочитают отнятым у людей железом воевать. Тут бобры поработали. Вон и щепки валяются. Еще весной подгрызли. Сейчас воды меньше, больно осень сухая. А по новой весне зверушки тут снова свою плотину сооружать начнут. Пока же в ближней заводе жирует, к зиме готовится. Плеск слышно. Широкими хвостами по воде лупит, ныряют, хатки к зиме готовят. трудяги. Спасибо им за удобное место для привала. Лучше расположиться на вербовом стволе неподалеку от чистой воды, чем на сырой кочке посреди грязных луж. Василиса разложила на расшитом петухами полотенце кусочки мяса и хлеба, уронила несколько крошек на траву местным и чистиком. Плеснула из баклажки каплю овсяного киселя. Шурыш повел носом. «Есть не ешь, а кисель будешь?» — прищурилась девушка, заправляя под головной платок выбившуюся челку. «Не больно-то и хотелось». Отвернулся было Лозовик, но не сдержался, придвинулся чуть ближе. «Ну, разве капельку? Проверить, что ты там за траву наварила?» «То-то!» Василиса протянула шурышу свернутый из бересты стакан. «Угощайся, не побрезгуй!» Глядя, как жадно осушает стакан лозовик, царевна невольно улыбнулась. «Когда буду, то зачем иду? Угощу тебе молочным киселем!» — пообещала она довольно крякнувшему деду. «А что ищем-то?» Смектившийся лозовик уставился... Единственным глазом мигнул. — Вещицу матушкину. Ее некогда на хранение, ржавейнику отдали. А теперь вот понадобилось. самой это некогда, сам понимаешь. За хозяйством глаз да глаз нужен. Веровники, конечно, матушку слушаются, да мало ли что. — Оно так, — согласно кивнул Шурыш. — Только без беспортошный. Тварь жадная и беспамятная. Может и не отдать вещицу-то. Ничего. Исхитрюсь как-нибудь, да буду. Не выпрошу, так украду. Не украду, так силой возьму. Мне главное до него добраться. Болото я хорошо знаю, но в самой середке прежде не бывало, лишь по границе тумана ходила. Не тянуло как-то ванищу нюхать, да в ржавой воде бултыхаться. — Редкая птица туда долетит, — наморщил нос Лазовик. Да по правде сказать ей, не летают они в те места, брезгуют. А ты и вовсе птица невысокого полету. Разве что с печи на лавку да вниз головой. — Птицы мне никак нельзя, — вздохнула Василиса, предпочитая дедовы подначки не замечать. Матушка сказала. Ей еще и потому туда ходу нет, что волшебством эту вещь не добыть. Только безо всякого чародейства можно. Вроде как, благодаря уму и смелости. Уж не знаю, в достатке ли у меня того и другого. Но матушка решила меня к отправить. И дело нужно исправлю, и прогуляюсь. Василиса вздохнула, про себя добавив. Заодно овось и дурь из башки повыветрится. и кручина сгинет. — А что ж, веровники-то не подсобят, — прищурился Шурыш. — Им плевое дело вещицу добыть, и незачем девку несмышленую в болото посылать. Отказались наотрез. Противно им дело с ржавинником иметь, не хотят его вонищу нюхать. — Ишь задаваки! — Повезло юге с войском, видно ли. Приказы выполнять отказываются, а беда придет. Что делать-то будете с этими воротящими нос вояками?» Не дождавшись ответа, Лозовик потянулся, разминая кисти маленьких рук. «Что ж, коли готово, пойдем. Путь не близкий. Заночевать придется на болоте, а утром поглядим, как сподручнее к рукожопу подобраться. Эх, хорош кисель был!» «Ятрышная сила!» Шурыш облизнул усы, словно пытаясь подольше сохранить вкус редкого для него лакомства. И, спохватившись, тут же добавил. «Да я и без киселя мог бы обойтись. Невелика важность — кисель!» Дорог на болоте, конечно же, не было. До сих пор Василиса полагалась лишь на собственное чутье, выбирая участки по суше. поросшие низенькими соснами и ольхой, стараясь не приближаться к открытой воде. Но все равно ясно было, что озер не избежать. Их тут, в среднем круге болота, хватало и совсем мелких бочешков и больших, поросших чарусими кувшинками и белыми лилиями. Вскоре выбрались как раз к такому. Бочак. Яма. На дне реки. Озеро. Болото. Грусть еще не отпустила царевну до конца, и Лозовик это заметил. — Не печалься, дальше повеселее будет, — утешил он, поправляя новую, недавно сплетенную из сухой травы шляпу с широкими полями. — Нам на тот берег надо. Там уже не докручен будет. «Вплавь — Вплавь? — насторожилась Василиса. И что думала? Вплавь. Никакого соображения нет. Понятное дело, лодочку сейчас соорудим. Вот и ладно, — улыбнулась царевна. Очень не хотелось в воду лезть. Василиса не удержалась, понаблюдала немного за тем, как работает ее спутник, а работал он ловко. Вот не поймешь, откуда глаза берется, будто из рук, меж пальцев вырастает. Сама закручивается и ложится как надо. Несколько мгновений, и готова оплетка первого ряда. Глазом моргнуть не успела, а уж пошел второй ряд. Скоро весь борт лодочки будет готов. Однако некрасиво над душой. Или что там у нечистиков вместо души стоять? Лучше по берегу пройтись. Слишком далеко царевна отходить не стала. Присела на пригорок у самой воды. Засмотрелась на солнечные блики. Она могла бы часами любоваться покоящимися среди широких листьев горделивыми красавицами-кувшинками. Словно из белого воска вылеплены, а внутри у каждой солнышко яркое. У берега они обычные, размером с чашку, а чем дальше от берега, тем крупнее. Здесь, в средних топях, Растут и чаруси кувшинки, такие огромные, что человека выдержать могут. Имя свое они не зря получили. Чарусаницы часто в них свои жилища обустраивают. Как же ей всего этого не хватало в царских хоромах? Жизнь в столице Черногорово-царства суетная. Мысли в порядок, и те не успеваешь привести. То ли дело здесь. Сидишь себе тут на бережку, среди душистого аира и малинового дербенника. Смотришь на чуть подернутую рябью водную синь, лениво наблюдаешь за голубыми стрекозами, за желтоголовым ужом, плывущим по своим ужинам делам, подмигиваешь, взгромоздившийся на глянцевый круглый лист золотоглазой лягушки, слушаешь тихое пение. Василиса прислушалась. «А ведь точно! Поет кто-то?» «Тоненько так, жалостно, слов не разобрать, а хочется вскочить, броситься неведомой певице на помощь». «Да вот же она!» «Девушка с длинными распущенными волосами!» «Бредет себе, странно переваливаясь из стороны в сторону, опустив голову, украшенную венком и...» из желтых кувшинок и осоки. Густые зеленоватые волосы словно от невидимого ветра развеваются. Бледная, будто никогда солнца не видела, и одета в какое-то тряпье, едва прикрывающее пышную грудь. Певица приблизилась, подняла голову, и Василису кольнула невесть откуда взявшаяся ревность. Уж больно красивой та была. Но потом взгляд скользнул вниз, и царевна очнулась Ноги-то у незнакомки гусиные, с черными перепонками, потому и идет она так странно в перевалочку. Черусаница, болотная русалка. Стоило Василисе опознать нечисть, и затуманивший разум морок развеялся без следа. Огромные глаза... с темно-зелеными радужками, уставились на гостью. Усмешка искривила пухлые бескровные губы, а голос окреп. Такой тоскливый, страдающий, и длинная рука с костистыми пальцами тянется к горлу. — Нет уж, поздно, девонька! — Василиса легко уклонилась. Бледное лицо черусаницы осклабилось. Показались мелкие острые зубки. «Вот какая! Не жалко тебе меня? Не обнимешь горемыку?» «Жалко!» — кивнула Василиса, поднимаясь. «Но обниматься не станем». «И не боишься?» «Не боюсь». «С чего мне тебя бояться?» «А коли на дно утащу?» «Хм! Не утащишь!» — уверенно усмехнулась царевна. — Я ж не добрый молодец, чтоб на твои прелести заглядываться. — То верно, — прищурилась певица. Похоже, она сообразила, что чары на Василису не действуют. Однако решила попробовать еще раз. — Может, тогда просто в гости заглянешь? — На чарусу ко мне? — Чаруса, трясина, топь, заросшая сверху травой. Я тебе клад покажу. Лежит тут на дне, прямо под моей кувшинкой. Вместе ее разберем, поделюсь. Станешь мне подружкой верной. Подружками и без этого стать можно. Не получается. Другие боятся со мной дружить, нечистью кличут. Грустно протянула болотное дева, проведя рукой по длинной шее и откинув в сторону невесомые, ходящие волнами пряди. Мало кто сюда заходит, а те, кто заходит, обижают. со чудом аж приложила ладонь к рту, сдержала ехидный ответ. «Мелочь пузатая меня сегодня опять дразнила», — продолжала жаловаться Чарусаница. «Все кувшинки перевернули, лихи зеленые. Пришлось вот под твердой земли идти к соседкам, просить о помощи. Не иначе без шкодливых внучат Шурыша не обошлось. Значит, неподалеку где-то шныряют. Не обращай внимания, они маленькие». Пошалят и одумаются. Так дом мой опрокинули вверх тормашками. Как мне теперь там жить? Может, поможешь обратно перевернуть? А? Хороша попытка, да не на ту напала. Прости, дел у меня много, а времени нет вовсе. Зря ты ко мне не хочешь, — вздохнула Черусаница, опускаясь на землю. Трепье скрыло уродливые ноги, и теперь она опять казалась красоткой. — У меня хорошо. Отдыхали бы вместе на ложе из кувшинок, рыбаков да путников, мимохожих завлекали. — Или у тебя есть милый? — Есть, — улыбнулась Василиса. — Расскажи о нем. Любит тебя? Балует? «Меня вот никто не любит. Ты своего любимого где нашла?» «На болоте». «То-то же». «Мои товарки смеются, говорят, на болоте никого путного не найдешь», — схлипнула чарусаница. «Еще как найдешь», — утешила царевна. «Значит, буду искать. Приданное-то у меня есть. Сундук. с золотыми перстнями да кругляшами чеканными. Люди их денежками именуют. На них что хочешь купить можно. Показать? Никак не успокоится, лгуне болотная. Очень уж ей хочется путешественницу в топь утащить. Приданное — это хорошо, — одобрила царевна. Только счастья не купишь. Слушай, а давай-ка лучше я тебе подарю что-нибудь. Грустная личика сначала вытянулась от изумления, а мгновение спустя озарилась непритворной радостью. — Подаришь? Взаправду? Не обманешь? — Еще чего не хватало — несчастную девоньку обманывать, — приговаривала Василиса, роясь в котомке. Нарядов до украшений с собой на болото никто не тащит, но запасной узорчатый платок... Царевна прихватила. — Вот и пригодился. — На вот, держи. Это тебе. Чарусаница аж рот от изумления приоткрыла. — Ты добрая, — прошептала, словно самой себе не веря, болотная русалка. — Ты на других не похожа. Я вовек не отдарюсь. Пустое, — отмахнулась Василиса. Мы же подруги. Носи на здоровье. Ах, спасибо! Побегу, похвастаюсь перед желтопуской и растрепкой. Какая у меня обнова есть! Прощай, подруженька!» Взмах длинной тонкой руки, промельк цветастым крылом-платком, и стройная фигурка тает в туманной дымке. Даже и имени своего не назвала Егоза. И куда только подевалась неспешная походка в развалочку. — Ну ты даешь, царевна! — шурыш возник, будто из-под земли. — Беседы с черусаницей вести. Совсем сдурела. Аль не на болоте всю жизнь прожила. Я как увидел, что ты с эдакой гнусью разговариваешь, обмер весь. Думал, придется тебя из ее лап выдирать, чтоб не утопило. Болото множество тайн хранят. Даже для местных неожиданности в запасе имеются. Василиса при всем желании не смогла бы сказать, что знает родные места, как свои пять пальцев. Но утопить лягушку не так-то просто. Да и чары ее только на мужчин действуют. Она хорошая, несчастная только, — вздохнула Василиса. Этих красавиц я еще в детстве навидалась, когда мы с другом по болотам лазили. Его черусаницы частенько завлечь пытались. Ох, и сражались мы с ними. Волжбата в нас бурлила, выхода требовала. А ведь можно было и без Волжбы, по-хорошему, как сейчас. — Не со всеми можно по-хорошему, — назидательно взмахнул пальчиком Шурыш. — Раньше можно было, сейчас нет. Топи у нас большие, всякое можно встретить. Договорить дед не успел, осекся. Стало слышно, как ломится через заросли прошлогоднего сухого камыша что-то большое и шумно сопящее. Час от часу не легче. И «Это-то уж точно не чарусаница, а что-то потяжелее да погрубее!» Шумного незнакомца Шурыш опознал мигом. Схватив Василису за подол и, дергая вниз, он громко прошипел. «Ох, накаркал я! Прячься! Дикий веровник идет!» О том, что в топях водятся дикие веровники, которых люди-ученые называют вирниками, Василиса, конечно же, знала. Те, что встречались в рудных топях, были изгоями. За страшной провинности с позором, отвергнутые общиной Вировграда. Такие изверги либо погибали, либо дичали. Переставали носить одежды, оружие изготавливали, из чего придется, питались, чем попало, и жили поодиночке. Встреча с вирником для обычного человека была смертельно опасной, да и им, с лозовиком, не сулило ничего доброго. Как бы исхитриться, чтобы не заметил. Волжбой пользоваться нельзя, иначе не выполнить материнского поручения. Царевна пригнулась, почти вжалась в кочку, покрытую пожухшей осокой, а лозовик, казалось, растворился среди травы. Затаившись в укрытии, Василиса напряженно наблюдала за верником. Издали темное, сплошь покрытое водорослями и тиной чудище, еще можно было бы принять за человека, но вблизи все сомнения исчезали. Вирник был высоким, худым, с длиннющими руками и короткими ногами. Выбравшись из камыша, он замер, ненадолго на берегу и принюхался. Перепончатые уши болотного изгнанника зашевелились. Широкий рот открылся, обнажая частые ряды грязных зубов, а маленькие белесые глазки внимательно осматривали окрестности. Вирник чуял еду, знал, что она рядом, но пока ничего не видел. Сердце Василисы бешено колотилось, стук отдавался в ушах. Только бы не обнаружить себя, не чихнуть, не шелохнуться, не притянуть к себе взглядом. Без волжбы на болотах, конечно, как без рук. Хотя если придется выбирать между жизнью и выполнением странного поручения, додумать царевна не успела. Верник повел уродливой головой. Высокий перепончатый гребень на макушке встал торчком, и он уставился примехонько в то место, где затаилась девушка. Еще немного и заметит не успел. Среди прибрежных зарослей мелькнула фигурка в ярком платке. Послышался всплеск, крик. Вирник, ломая кусты и шлепая лапами по грязи, Ринулся на испуганный, плачущий голос. «Чарусаница!» уводит опасного хищника подальше, делает вид, что деревенская девчонка заблудилась в топях и хорошо делает. Шум и плеск постепенно отдалялись и, наконец, стихли. Только эхо от короткого смешка Черусанницы еще таяло в воздухе. Айда, подруженька болотная. Видать, долг и впрямь платежом красен. Лазовик удивленно крякнул, вновь появляясь, словно из ниоткуда. Еще бы чуть-чуть, верно, еще бы чуть-чуть, и пришлось бы возвращаться в Веровград с пустыми руками. Интересно, что на это сказала бы мать, как бы глянула, будто воочию представив. Уставившиеся на нее разные глаза, Василиса невольно передернула плечами, борясь с противными мурашками. Шурыш тем временем махнул ручкой в сторону озерной заводи. — Так, ну все, сейчас лодочку быстренько доплету и поплывем, царевна. Знаешь, лучше так и лежи тут, а то ты будто медовый кисель. Вся местная нечисть на тебя, как мухи, слетается. Спасибо хоть с киселем сравнил, а не с чем похуже. Василиса в ответ чуть было не заметила, что люди лазовиков тоже нечистью считают, но сдержалась. Дедушка Шурыш хороший. Он ей помогает. Зачем его обижать?»